Десятый день выдался по-настоящему солнечным. В Малвернском лесу пере птицы, Легкий ветерок, весело терся от дымы и брайна. Время тянулось черепашьей неторопливостью, а развязка, похоже, была еще далеко из гущи деревьев на поляну. Недале 20 футов от замерших серебряной Джеймса, вышел олень, остановился и с любопытством изучил экспонаты бесплатной выставки. Не нашёл ничего для себя в них достойного, посмею бесшумно исчез, в зарослях кустарника, вскорью метри от соратников вальяжно прошу барсук, со свойственной исна или своей породы наглостью, он не обратил ни малейшего внимания на рыцарей, ноги Джима начали затекать. Неожиданно он услышал монотонное дребежание. Шмель дважды облетел их и резко метнулся за открытое забрало. Джим, позабыв о затекших ногах, с интересом дожидался раздраженного крика. Но он недооценил оценил самообладание рыцаря. Сэр Брайан не издал ни звука, даже не шелохнулся, хотя Джим острым драконьим слухом, улавливал отчетливое жужжание под шлемом. Оно прервалось многочисленными паузами затишья. Видимо, шмель садился на губы, уши на нос. В конечном счете, шмель вылетел, предпочитая свежий воздух железному дуплу. Сэр Брайан На всякий случай тихо позвал Джим, обозреваемый смутным подозрением, что под скорлупой покоится бесчувственное тело. "Да, сэр Джеймс", без намека на раздражение переспросил рыцарь. "Что-то тут не так. Мы ждём уже 20 минут. Либо лучник дал дёру, либо с ним разобрался рак. Предлагаю двинуться на разведку. Возможно, ты прав?" Рыцарь поднял руку, опустил вниз. "Ничего не произошло". Когда он объехал вокруг дерева, из которого торчала стрела, новых выстрелов не последовало. Джим двинулся следом за Брайаном, старался держаться за деревьями, хоть какое-то укрытие, Соратники донесли так, чтобы сбоку выйти к пятачку, с которого были выпущены стрелы, по крайней мере, в радиусе ста от них лес был абсолютно безлюден и тих. Но шагом через десять они наткнулись на странную картину: Девушка в конзоле коричневых щёлках и остроконечной шляпе, очисти прикрывавшей разлетевшиеся по плечам волосы, стояла на коленях и подчесывала лохматый загривок огромного черного зверя. Лук и колчан со стрелами лежали рядом с ней. Огромным черным зверем оказался английский волк. Он лежал на брюхе, поместив морду на вытянутую переднюю лапу, полуприкрыв глаза, он тихо рычал, отзываясь на движение рук лучницы. Она заботливо поглаживала его шею и ичайно почесывала за ушами. "Что за дьявольщина?" взревел сэр Брайан. "Выбирайте выражение, рыцарь." отщеканила коленопреклоненная девушка, ворочаясь к Брайану. "Разве я похожа на дьявола?" Несомненно, ни на дьявола, ни на юношу она не походила. Будь её серые глаза чуть-чуть помягче, кожа на лице и руках посветлела, и слово "ангел" лучше всего подошло бы для описания её внешности. В всяком случае Джим подумал, что только это сближает ее с простыми смертными. Хотя она и стояла на коленях, не было никакого сомнения, что ростом девушка ничуть не ниже Брайна или Джима. Длинные ноги, узкая талия, широкие, на хрупкие плечи все на месте. Короче говоря, девушка могла бы стать идеалом для рекламного художника, создающий образ коммерческой красоты. Её волосы были чуть светлее, чем у рыцари, они переливались в лучах солнца семью оттенками золотого и медового цветов. Джим отметил правильную овал лица, Идеальная форма рот, прямой нос. И махнув рукой на сталь, блестящие в серых глазах девушки, признал ее совершенство. На кого угодно, только не на дьявола, признался Брайан. Но почему рычит волк? Неужели так сложно отличить рычание от довольного урчания? Спросила в ответ девушка. Орк прикрыл левый глаз и покосился на рыцаря с драконом, не лезь не в своё дело. Рыцарь Лениво проскрежетал он, еще раз за ушами дёнял. «Довольно рычание возобновилось. Ты помнится, обещал заняться делом. Сорвалк недовольно заметил Брайан, известно ли тебе, что мы стояли? Рыцаря зовут Невил Смит. Вяло бронил Орк дракона Горбаш. Он, мой старинный друг, но сейчас тоже вообразил себя рыцарем. Теперь он сэр Джеймс. Чего-то там речного. а, -а, -а христианское имя на Вилсмита и что-то «Сэр Сэр Брайан представился на Смит, снимая шлем, подолесный рыцарь рядом со мной, сэр Джеймс, барон Ривероукский из за Заморья. К сожалению, с помощью чертовских хитрых колдовских чар он превращён дракона. В глазах девушки вспыхнул откровенный интерес к персоне Джима. Она решительно поднялась на ноги, заколдован в дракона. Переспросила она и подошла к Джиму. Даниэль остановилась в шаге от Заморского обороны и впилась в него взглядом. "Ты не ошибся? «Но в зрачках дракона не отображается разум человека, как рассказывает старинные предание». Сэр Джеймс, можешь ли ты поведать простым смертным, кем ты был, как тебя переворачивали? «Болезненно ли процедура превращения?" «Э, нет, ничуть», — ответил Джим. Я превратился в дракона вот и все». Ничего не почувствовал, не услышал заклинаний. Эсбаран и в дракона. Так лениво поинтересовался Сэр Волк. "Вы чертовски невоспитанны", заявил рыцарь. "Просто пришло на ум", Также лениво ответил рак. "Это как в той пословице: червяка дал барсука". Тихо, Дэниль решила прекратить всякое умствование. "Дайте же ему сказать". Ну, замялся Джим, так я и думала. С триумфом воскликнула девушка: "Тебя заставляет молчать фальшивые чары. У нас нет сомнений, что ты барон Ривароугский, но это лишь часть истины. Совершенно очевидно, что ты прославленный рыцарь и герой". "Нет, нет", воскрипелся Джим. "Как ты можешь знать?" Поразительно. Она взмахнула руками и представилась: "Я Даниэль, дочь жителя Волцкого. Но сейчас я сама себе голова". Жель Волдский, переспросил Брайан, известный лесной разбойник, не по своей воле. Гневно ответила девушка и повернулась к Брайану. "Мой отец по происхождению настоящий джентльмен, и его истинное имя, я не произнесу слух даже под пыткой". Арак замолчал, явно поддерживая возражение Даниэль. "Не сердись!» с несвойственной мою мягкостью произнос Брайан. "По слухам, Жель Волдский скрывается в королевском лесу за Брандейльской пустошью" да, это девушка. Он обосновался там со своим отрядом. Но, как я уже сказала, живем мы в рось. А, а. Протянул Брэйн. Ах, как сколько влезет. рассердилась Даниэль. Какая мне радость, Маландец с мужиками, годными разве что в отцы, и со старухами, или с малолетними дурочками, которая краснеет и заикается всякий раз, как заговорит со мной. Дочь Желеволцкого заслуживает лучшей судьбы. Да, да, да. Закивал Брайн. Скажи да еще разок. Она перевела взгляд на Джима, и голос её смягчился. "Верно, нет нужды и спрашивать ваше прощения, сэр Джеймс. Но я скажу честно, и не стала бы стрелять, зная, что вы этот рыцарь, друзья Аракха. «Все нормально", заверил Джим. "Абсолютно нормально", согласился Брайан. "Однако, если ты вдовольно гладилась волка, Леди Волска, то, может быть, мы продолжим путь. Нам хотелось бы попасть в замок Малверн до того, как наступит ночь и закроет ворота". Он тронул по воде, и лошадь пошла в прежнем направлении. Чуть поколебавший Джим последовал за Брайном, а через секунду к ним присоединились волки Даниэль. Девушка закинула лук и колчан со стрелами за спину. "Вы идете в замок Малверн? Зачем?" "Я должен спросить разрешение леди Геронды Дашана сопутствовать с оружеймсу в освобождении дамы его сердца", отвечал сэр Брайн. "Его дама?" Даниэль обернулась к Джиму. "У тебя есть дама?" "Кто она?" Э, Анжела де Форелл из трейлер Корта. Модряный от титула имеет хождение за морем, прокомментировал рыцарь, как она выглядит? Не унималась Даниэль Джим задумался. Она красавица. Рыцарь опередил Джима с ответом: "Как утверждает сэр Джеймс. И я не дурна собой", заметила Даниэль. "Она так же красива, как и я". Э, запнулся Джим. "И да, и нет у вас разные типы" разные типы. И как это понимать, это не так легко объяснить, сказал Джим. Надо подумать. Впрочем, не лучше ли вернуться к разъяснениям после тщательных раздумий? Ладно, думай, и как следует. Скорее потребовала, чем попросила Даниэль. Ответ меня интересует. А пока я с вами прогуляюсь до замка Малворт. Брайан приоткрыл рот, казалось, что вот-вот что-то скажет, но, не проронив ни слова, рыцарь закрыл его. Дальше так и шли вчетвером. Даниэль отказалась от предложения Брайана сесть на коня позади него, По ее словам она могла обогнать белого боевого скакуна в любое время дня и ночи. Однако жена предпочла просто идти рядом с ним. Даниэль полностью сбила джима с толку. Он был взять соратника любого, кто бы мог оказаться полезным для него. Когда Джим встретил Брайана, в голове свербело мысль, что рыцарь навязывается. Джим пересмотрел свои взгляды на церемонии приёма в соратники После брайны появление Аракха и то, как волк примкнул к ним, казалось совершенно естественным. Но неужели эта девушка тоже его соратник? Взять ее с собой к презренной башне сражаться с темными силами ради спасения Энджу? Вряд ли. Даниэль может оказаться полезной в походе, конечно, она безупречно владеет луком, но Джим складывал мозаику нового мира, в который судьба забросила их с Эндже, драконы, волшебники, Сандмирки. Вот он фильм про них. Он бы долго издевался над режиссером Арак, и наконец рыжеволосая богиня с луком и стрелами, которая говорила: "Как он не сумел подыскать подобающего сравнения самому, если с красивой?" А едва знакомая девушка на сторожевала Джима, откровенности прямо то пугали его чуть ли не до полусмерти. С чего это она взяла, что ей разрешено спрашивать обо всем, что взбредёт в голову? Безусловно, он мог уйти от ответа, но уклончивость, как правило, вызывает ненужные кривотолки. Проблема заключалась в том, что Джим с детства знал неужти его задавать вопросы, которые могут поставить собеседника в неудобное положение. А Даниэль явно не страдал от комплексов и предрассудков перед страхом задать каверзный вопрос в следующий раз. я просто поставил на место, решил Джим. Глупо, раздался голос Брайана. Поверь мне, Арак, Сверну выпадать этим углом, мы выйдем к ручью маленький Лин. Что течёт за замком? Стена замка находится на скале, вдобавок в ней нет прохода. Мы выйдем к воротам. прорычал рок. Нет, к воротам. Прекратите. Поспешно вмешался Джим, в очередной раз выполняя функцию миротворца. Спросим у местных жителей. Договорились. Мир достигается любой ценой. Он отделился от отряда, ряды, по бесконечному лесу, и занялся поисками кого-нибудь, кто подсказал бы дорогу. Вряд ли попадётся человек, ибо в этом мире даром речи обладали все: драконы, жуки-глазастики, волки, и исключение составляла флора. До сих пор он не встречал говорящих деревьев, цветов или кустов, но стоило только набрести на животное или насекомое, но, как назло, всяк как в воду канули. Он побрёл дальше, в надежде повстречать хотя бы мышь или птицу. Неожиданно он едва не споткнулся о барсука, как две капли воды, похожего на того, что бежал перед ними с Брайаном, когда они по приказу Даниэль возропотно застыли двумя деревянными стуканами. Барсук, обождее, крикнул Джим: "Тот не горел в общения". Джим взмахнул крыльями, взлетел и приземлился прямо перед мордой барсука. Прижатый к кусту барсук зашипел, показывая острые зубки. На одной факультетской вечеринке после изрядного званья преподаватель зоологии совсем не к месту, по крайней мере, в тот момент, заметил, что барсуки готовы вступить в драку с любым противником. Вот и сейчас огрызающее создание не собиралось вредить своей репутации, невзирая на колоссальную разницу в весовых категориях. "Перестань форчать", рассердился Джим. "Я хочу получить информацию. Мы направляемся к замку Малворн". «Продолжайте этим путем, мы выйдем к воротам или убрёмся в заднюю стену замка. Барсук насупился, сжался в комок и зашипел в пуще прежнюю. "Не кипятись, терпеливо продолжал Джим. Я ведь просто спросил". Барсук зарычал и бросился на левую переднюю лапу дракона. Джим поспешно убрал лапу, а барсук развернулся, проворно юркнул за кусты и был таков. Джим стоял и недоумённо смотрел пустоту. Он Обернулся и видел, что Брайан, Даниэль и Арак с любопытством глазели на эту сцену. Я надеялся разузнать, как добраться до замка, начал он, но от их взглядов слова застревали в горле. Они смотрели на Джима как на умолянного горбаша. После затянувшегося молчания констатировал Арак: "Ты пытался говорить с барсуком". "Да", ответил Джим. Я хотел поговорить с существом, которому знакомы окрестности, чтобы выяснить, как нам быстрее попасть к воротам замка Малворн. "На ты говорил с барсуком?" повторила Даниэль. Брайан откашлялся, прежде чем вмешаться в разговор. "Сэр Джеймс, Осторожно поинтересовался он: "Ты вероятно, каким-то образом распознал, что этот барсук заколдован? Или в вашей стране барсуки умеют разговаривать?" "Нет, этот барсук не заколдован, и в моей стране барсуки не разговаривают", сказал Джим. "Но я подумал", он замолчал, желая привести доказательство как факт, что драконы, жуки-глазастики и волки умеют разговаривать, но натолкнувшись на взгляды соратников, понял, что выставляет себя идиотом. Да не просто выставляет, а уже как следует выставил. Совсем все в голове перемешалось. Констатировал Рак: "Но не по его вине. Впрочем, качество продания заявил Джим, я-то ведь говорю: "Но я дракон, Сэр Джеймс. В твоей стране драконы совсем не говорят?" С откровенным любопытством поинтересовалась Дани: "Драконы у нас не водятся. Так с чего ты решил, что они не говорят". Резонно спросил Рак: тешкам наго дымоть горбаш вредно для здоровья попробуй хоть пару секунд не шевелить велить извеленными а вот улки в наших краях ходятся джим обернулся к караку но они тоже не разговаривают «Волки не разговаривают горбаш ты спятил заключил рак и спросил сэр Джеймс ты там за море со многими волками знаком?» лично я не с одним но я их видел то есть по Джим мгновенно осознал, что такие слова, как зоопарк или кинофильм, будут означать для выстроившейся перед ним троицы. Примерно то же, что для рыцаря стал номер социального страхования, на каком бы языке он сейчас не изъяснялся, термины его мира окажутся пустым звуком. "А, пауки, глазастики", в отчаянии спросил Джим. "Я же был в доме Каролинуса». Он вылил на землю воду. жук Жуглозастик вылез на поверхность и заговорил: "Не горячись, сэр Джеймс. "Успокоил Брайан: "Магия и волшебство вот ответ. Но ничего иного, кроме магии. Жуки глазастики, как и барсыки, не умеют разговаривать". "Да", устало согласился Джим и решил завязать со спорами. "Не обращайте внимания, как сказал Арак, я слишком много думал. Забудем о моем идиотском поступке и двинемся в путь". Стоило отряду двинуться, как тут же на путшественников обрушился ливень, хлёсткие упругие нити оплели путников мокрой паутиной. Джим оглянулся вокруг в поисках укрытия, но трое его спутников не обращали ни малейшего внимания на дождь. Чуть позже он убедился, что толстая пластинчатая шкура тоже практически не реагировала на струи воды. Джим решил игнорировать дождь. Вскоре тучи разлетелись, и вновь выглянуло солнце. Оно весело на западе, и Джим прикинул, что сейчас около пяти часов вечера, час, который Брайны и Дэниэл вероятнее всего называли посредине между часом девятым и повечерием, используя средневековую терминологию католической церкви. И Джим сразу же принялся рыться в память, вспоминая название часов. За Заутрени соответствовало полночь, раннему рассвету около 5:00 утра хвалитины, час первый восход солнца около 6:00 утра, час третий 9:00 утра час шестой полдень, час 9:00 три пополудни, вечерня наступала на закате солнца около пяти вечера или позже, и наконец по вечере, час отхода коснония позже, чем спустя час после захода солнца. Его размышление прервал арак, который поднял голову и сообщил: "Что это запах дыма?" Джим понюхал ветер до ушей и спины, обоняние дракона не уступало обонянию Аракха. Джим вдохнул чуть глубже, и отчетливо различил слабый привкус гари. После резкого порыва встречного ветра стало совершенно очевидно, что источник дыма неподалеку от них. Рак кренился вперед, Брайан пришпорил лошадь, Джим ускорил шаг. Даниэль без видимых усилий бежал рядом с ними. Преодолев незначительное расстояние, они выскочили из леса и остановились на расчищенном от деревьев участке. Джемо осмотрелся, впереди начиналась деревушка из двух рядов хижин с соломенными крышами и стенами из глины и веток. Часть хижин еще... Дымилось. Быстрый ливень пронёсся над деревней. Обнаженная земля вокруг хижин потемнела, в канавках собрались лужи. С деревьев крыш стекала вода. Воздух был гмягкий и влажен. Стало ветру стихнуть, запах гари усилился и повис над деревнями. В деревне было тихо, а людей как будто дождем смыло. За исключением несколько слабо дымящихся хижин и полностью погашенных дождем, на обозримой территории ничего не происходило. Несколько человек спали на улице у дверей хижин. Джим шел перед Ибрайном и Раком и первым заметил дюжине футова от себя девочка подростка которая лежала на боку, спиной к дороге. Черные волосы рассыпались и вмялись в грязь. Рубаха из грубого коричневого домотканого сукна сильно запачкалась. Сделав шаг, Джим остановился, судорожно соображая, что же за праздник отмечалась деревня. в Какая дата заставила людей напиться до деревянного состояния? Ну а как иначе назвать их состояние, если они не могли даже пошевелиться, чтобы затушить пожар, возникший по пьяной лавочке. Джим подошел поближе к девочке, намереваясь разбудить ее и пораспросить. Тут, на противоположном краю деревни появился конный отряд. 12 садников в полудоспехах и стальных шлемах с мечами наголо. Садники развернулись и поскакали навстречу колено Джиму. Последующие сцены эпизода Запечатлелись в мозгу джима как резкие скачки бессвязных кадров старого фильма. Джим понял теперь, что за несчастье обрушилось на деревню. Люди не спали, люди были мертвы, точнее, убиты, а их скакали сейчас по улице. Джим сделал еще шаг к девочке, чтобы внимательно осмотреть. Снау оракусу ему открылись раскинутые руки с отрезанными кистями. Смяздыма и неистовство переполнило сознание Джима. Дракон взмыл в воздух и бросился на садника. В момент атакен краем глаза успел увидеть скинутый вверх на него мечи, тускло отражающее солнце. Но укол игрушечных мечей не ощутил. Джим Горбаж завалил трех лошадей, когтистыми лапами, схватил и расшвырял по сторонам двух упавших всадников, а третьего, который находился прямо перед его мордой, перекусил пополам одним движением в челюстей. Почувствовав твердую землю, дракон поднялся на задние лапы и пустил в ход и когти, и зубы, и крылья. Вся картина перед ним слилась в плашное расплывчатое пятно. Он видел, как пробив латы, стрела вонзилась в грудь всадника. Где-то справа, ожесточённо вспыхнув в схватке, мелькнул блестящий клинок. Но остриё сэра Брайана выбросила из седла сначала одного, а затем другого садника. Затем копье отлетело в сторону, зато меч Брайана с удвоенной силой рубил направо и налево. Неуклюже на первый взгляд боевой конь рыцаря преобразился. Он вставал на дыбы, ржал, бил передними копытами, и рвал зубами лошадей противника. Рак слева от джима, запрыгнул на лошадь и выбил всадника из седла. Пасть волка разверзлась в осторожном оскале, и прямо со спины лошади он бросился на следующего садника. Внезапно бой прекратился. Несколько всадников и лошадей потерявших наездников пустились в бегство, а рак, врежав тело к земле, раздирал горло раненому солдату, прямо остановился и пофыркивая осмотрел и поле боя и сыратников. Арак и Брайан остались невредимы. Даниэль к радости джима неторопливо шла по улице им навстречу держала на готове луки стрелы. Хотя тетива натянута не было. Во время рукопашной схватки Знай предусмотрительно держалась в стороне и отстреливала всадников. Джим осмотрел свои передние лапы и тело. Он изрядно припачкался в крови, но боли не чувствовал. Сзади его бороли из два противоречивых чувства. Дракон и Прибывал в яростном разочаровании, что врагов, которых необходимо уничтожить, больше не осталось, а вот человека сильно тошнило.